Явление первое. Васильков ходит взад и вперед, из дверей налево выходит Телятев. Телятев. «Я думал, что ты давно уехал. Что же ты, не идешь к дамам?» «Не хватает храбрости». Васильков. «Все мое несчастье, что я не умею поддерживать разговор. Телятев. «Какое тут умение?»